Улица Волхонка, дом 9. Тоша и Илья Ханце служили два друга Ленский и Южин. Дом построен в 1880 году на месте бывшей усадьбы на Рышкиных архитектор Никифоров. Бывшую усадьбу на Рышкиных владели в XIX веке Николай Гаврилович Прюмин. 1793 1870 годы жизни тайный советник Камергер высочайшего двора откупщика богатей его жена Елена Фёдоровна Рюмина урождённая Кандалинцева 1800 1870 годы Из грязи в князи это про Николая Рюмина его отец рязанский миллионер Гавриил Васильевич Рюмин В 1751-1827 годы жизни в начале своей карьеры торговал пирогами на Рязанском базаре. И, обладая природной сметливостью, быстро пошел в гору. В Рязани ему принадлежали полотняные винные заводы, два десятка винных лавок. Ему одному выпала честь принимать у себя царя Александра I, проезжавшего через Рязань в 1812 и 1820 годах. За в заверную службу Отечеству. Гавриил Юмин был пожалован правами потомственного дворянина и дворянским гербом. И его младший сын Николай Юмин пошёл ещё дальше, приумножив стоянётся. Славился Николай Гаврилович своей щедростью, и знать была полна приношениями и дарами Юминым младшим. В домах, пожертвованных им городу, помещались дворянский пансион, мужская и женская гимназии. А сад в его владении стал любимым местом отдыха горожан. Полученные Рёминым чины, ордена и звания это тоже следствие достигнутого финансового положения, позволившего ему упрочить сложившуюся в семейную традицию благотворительность и меценатство. Вот почему Рёминых помнят только в Москве. В старой столице Рёмин сделал много больших церковных вкладов. В Рязани, но и в Швейцарии Жители Тюриха в качестве признательности назвали одну из улиц города в честь мецената Рюмина. Не было бы Николая Рюмина, не было бы и Морозовых. Крепостной Савва Васильевич Морозов, с которого принято вести историю рода Морозовых, в 1820 году выкупился именно у Николая Гавриловича Рюмина. Москвичам запомнились устраиваемые Рюмином балы. Драшусова вспоминала. В давно минувшие добрые времена Москва отличалась гостеприимством и веселостью. Приятно слушать рассказы о старинных русских домах, где всех ласково, приветливо принимали, где не думали о том, чтобы удивлять роскошью, не изобретали изысканных тонких обедов, разорительных балов с разными затеями, где льётся шампанское, напивается молодёжь, что прежде было неслышно. Тогда заботились прежде всего только о том, чтобы было всего вдоволь. Радость и хозяев привлекала посетителей. Тогда легче завязывались дружеские связи, тогда было у кого встречаться, собираться запросто. Тогда не представлялось какого-нибудь общественного увеселения или светского бала, когда не сидели все по своим углам, не зевали и не жаловались на тоскищу, современные выражения. Тогда молодые люди не искали развлечений у цыганок, в удивиц хора в обществе своих чужих любовниц. Роскошь убила гостеприимство, точно так же, как неудачная погоня за наукой и напускной либерализм уничтожили в женщинах любезность, приветливость и сердечность. Когда мы поселились в Москве, еще существовали гостеприимные дома, давались веселые праздники, и у многих сохранилась еще традиция русского радушия и хлебосольства. Ещё шлять московские гостиные было бы слишком долго. Скажу только безпрестанных праздников и приёмов рюминых. Последние были моими наидавнейшими знакомыми. Николай говорил, что Рюмин нажил огромное состояние от купами. Говорят, он имел миллион доходов. Он прежде жил в семействе в Рязани, где ещё его отец положил в самой скромной должности целовальника, начал его колоссального богатства. Потом переехали в Москву, поселились на воздвиженке, прелестном доме, в котором периодически реставрировался и украшался, и в котором в продолжении многих лет веселили Москву. Я бывала на балах у Рюминых молодой девушкой, и теперь после долгого отсутствия из Москвы нашла у них прежнее гостеприимство и прежнее веселье. Кроме больших балов и разного рода праздников, которые они давали в продолжении года, у них танцевали каждую неделю. Как по четвергам, каждый день у них кто-нибудь обедал с близких знакомых. Сверх того, они по воскресеньям давали большие обеды и вечером принимали. В воскресенье вечером у них принушительно играли в карты. Я говорил, что московское общество обязано было бы поднести адрес Рюмин с выражением благодарности за их неутомимое желание наставлять удовольствие писчистым знакомам. Узнаем мы из мемуаров Драшусова и судьбу самого Николая Рюмина. Можно ли было ожидать, что и такое громадное состояние пошатнется? Всегда находятся люди, которые умеют эксплуатировать богачей и наживаться на их счет. Рюмин много проиграл в карты, много прожил, много потерял на разных предприятиях. Казалось бы, для чего при таком богатстве пускаться в спекуляции? Неужели из желания еще больше разбогатеть? Как бы то ни было, то после его смерти дела оказались совершенно расстроенными. Вдова продолжала жить в великолепном своем доме, где сохранилась наружная прежняя обстановка, для чего прибегали к большим усилиям. Со смертью Елены Федоровны все рухнуло, и с колоссального состояния осталось очень немного. У Рюминых было пять дочерей — Прасковья, Любовь, Вера, Екатерина и Мария. Несмотря на светскую и числавную жизнь, бесприрывные развлечения и суету, девицы Рюмины были вполне хорошо воспитаны, религиозны, с серьёзным направлением и вовсе не увлекались светом. О Рюмине стоило рассказать здесь не только в связи с его местом жительства, а ещё и по той причине, что благодаря и ему, в том числе, стоят дома на Волхонке и в других старых московских улочках. стоять, и ещё будут стоять. Настолько крепки кирпичи, сложившие со стены. Николай Гаврилович Рёмин был владельцем кирпичного производства под Московном Кучине, ныне город Железнодорожный. Его завод "Беретепихорки" был одним из крупнейших поставщиков кирпича в Москву. Велико было мастерство русских архитекторов и строителей, но мастера-кирпичники заслуживают должного уважения. К качеству кирпича во все времена предъявлялись в России серьёзные требования. Он должен был быть крепок и плотен, мелкослоин, при изломе стекловиден, что означало хорошую поемь из глины и удачный обжиг. Положенный в воду, он не должен был размокать и увеличиваться в весе. На производстве кирпичей работали не разнорабочие, а специалисты, мастера своего дела. Рабочие, которые рыли глину и возили ее на тачках, назывались капачами. Другие рабочие, порядовщики, готовили глину и работали с срецом. Сушники смотрели за просушкой кирпича, правили его дощечками и наблюдали за приостановкой и откидкой. Самым ценным кирпичом считался подпятный кирпич. Он приминался в деревянных станках пятками рабочих и был прочнее выработанных другим способом. так как масса глины делалась круче и уминалась в форму плотнее. Столовый кирпич вырабатывался на столе, глина набивалась в форму рукою. Машинный кирпич делался в металлических формах и был менее прочен по сравнению с другими. Мастера обжигал и укладывали царец в печь. В продолжении четырех, пяти, даже десяти суток поддерживался слабый огонь. Этот период обжига назывался на парах, то есть в это время выгонялся пар из сердца, после чего на двое-трое суток разводил засильный ровный огонь, который поднимался до самого верха печи. Кирпич при этом раскалялся до красна, как железо в кузнице, и эта операция называлась взваром. Потом печи давали остывать в течение пяти суток и начинали выгрузку кирпича. После обжига кирпич выходил нескольких сортов. Жили знёк, положили знёк: красный, алый, полуалый и печной. Особо ценился красный алый кирпич. Возили кирпич в Москву на лошадях. Было принято на заводах накладывать до 1000 кирпичей на 6 лошадиных повозок. На многие версты растягивались лошадиные караваны с кирпичами. Через много лет после Ирьёмина по этому адресу жил замечательный художник Илья Семёнович Астраухов. 1858-1929 год. Родился он в самом что ни есть купеческом сердце Москвы, Замоскворечье. Зажиточная семья желала видеть в нём продолжателя своего дела и направила учиться в Московскую практическую академию коммерческих наук. Он учился новоком рисованию у Репина и Чистякова. В итоге дебют 28-летнего художника состоялся на 14-й выставке «Товарищество передижных художественных выставок» в 1886 году. Павел Третьяков обратил внимание на подававшего большие надежды Остроухова, начав покупать его полотна для своей галереи. Ранняя весна, золотая осень, конечно, сиверко, которое он ставил в ряд лучших пейзарей своей коллекции. Но и сам Остроухов стал собирать картины. Кначало это были подарки коллег. В 1881 году Василий Поленов преподнёс Илье Семёновичу Итюд лодочка, что и стало первым полотном его коллекции. После тебя на любовь к живописи стала соперничать с пламенной страстью к собирательству, чему способствовала женитьба на Боткиной, дочери богатого чайного торговца. В конце XIX века Слава Астаухова, коллекционера в Москве, намного превосходит известность Астаухова художника. В 1905 году Астаухов по праву был избран попечителем Третьяковской галереи. Критик Фрос отмечал: "Старая Москва, звало его просто Ильё Семёнычем, без фамилии, словно никакой фамилии у него не было". Это особая исконно российская честь, означавшая, что другого человека с таким именем и отчеством не существует, а это единственно, должно знать всякий. Он делил в собирательстве это отличие только с Павлом Михайловичем Третьяковым. Он второй после него и последний. После 1917 года коллекция Астрахова была национализирована. а сам он занял почетную должность пожизненного заведующего Музея иконописи и живописи в Москве. Однажды с Ильей Семеновичем произошел такой случай. Он продал за 300 рублей своему дальнему родственнику и собирателю картин Дмитрию Ивановичу Щукину большое полотно, на котором была явственно различима подпись Терборха. Это была странная аллегория, Жанр пейзажа, в который не просматривалось ни одна из черт характерных для голчской манеры этого художника. Однако Островухов настаивал, что это Тербург. Картина оставалась в коллекции Щукина около года. И он всё более сомневался в авторстве знаменитого голланца. Наконец, отправляясь в Берлин, Дмитрий Иванович захватил эту вещь с собой и продал её уже за 600 рублей. Какое же было огорчение Щукина! когда в одном из западноевропейских журналов по искусству он прочел, что его картину приобрел директор Гагского музея Брэдиус, а после реставрации под фальшивой подписью Терборха была обнаружена подлинная подпись Вермера Дельцкого. Картина называлась «Аллегория веры» и оценивалась экспертами в 400 тысяч марок. Вот так Илья Семенович Остроухов не распознал великого художника. В 1906 году сюда же переехал и жил в течение нескольких лет художник Валентин Александрович Серов, 1865-1911 годы жизни. У Серова и Остроухова была совместная мастерская. Еще в их холостые годы, как пишет дочь Серова Ольга Валентиновна, Серов и Остроухов сильно дружили. На всем протяжении 26-летней дружбы Илья и Семёнчим проявлено к папе огромное внимание, любовь и забота. В 1950 году в СССР были впервые изданы воспоминания о русских художниках Всевода Мамонтова, сына Сава Мамонтова. Всеот Мамонтов работал в ту пору хранителем музея Усадьба Абрамцево. Автор близко знал многих выдающихся художников, входящих в круг Абрамцевского кружка. Мамонтов сообщает интересный факт. Валентина Александровна Сирова в семье Мамонтовых звали Антоном. Когда родился это имя, Антон, я не помню. В доме нашем Сиров появился Тоша. Ведь уже Тошу перекрестили Антошей Антоном. Любопытно подчеркнуть, что сам Сиров никогда не предстоявал против этого нового имени, как будто даже любил его, по крайней мере, в память его одного из своих сыновей назвал Антоном. Илья Семёнович Остроухова, как вспоминает Мамонтов, звали в Абрамцеве Илью Хансея. В 1880-х годах Остроухов был постоянным гостем в Абрамцеве и своим человеком в семье Мамонтовых. В то время он не имел положительно ничего общего с тем точным, преисполненным важности и самоуверенности общепризнанным авторитетом в вопросах живописи. Таким он покинув пост директора Третьяковской галереи, доживал свой век при музее своего имени в Трубниковском переулке в Москве. Мне, коротко знавшему Илью Семёновича с молодых его лет, казалось невероятным, чтобы так радикально мог измениться человек, вспоминал Всеволод Мамонтов в 1951 году. Валентин Сиров вырос в музыкальной семье, и его отцом был композитор Александр Николаевич Сиров. известной своими операми «Юдивь» и «Вражья сила». А мать — первая в России профессиональная композитор-женщина, Валентина Семёна Бергман. Оперы Серовых ставились в Большом театре. Удивительно, что у двух композиторов родился будущий художник. Фёдор Иванович Шаляпин вспоминал. Я готовил к одному из сезонов роль Алла Ферна в «Юдивь» и Серовых. художественно-декоративную часть этой постановки. И он мой несравненный друг и знаменитый наш художник Валентин Александрович Серов, сын композитора. Мы с ним часто вели беседы о предстоящей работе. Серов с увлечением рассказывал мне о духе и жизни древней Осирии. А меня волновал вопрос, как представить себя Ла Ферон на сцене. Обыкновенно его у нас изображали каким-то волосатым размашистым чудовищем. А Шириск его тафория плохо скрывала пустое безличие персонажа, в котором не чувствовалось ни малейшего дыхания древности. Это был просто страшный манекен, напившийся сыпьяном. А я желал дать не только живой, но и характерный образ древнероссийского сатрапа. Понимаете, от легче желать, чем осуществить. Как поймать эту давно погашую жизнь? Как уловить её неуловимый трепет? И вот однажды в студии Серова Рассматривая фотографии памятников стенового искусства Египта, Сирии и Индии, я наткнулся на альбом, в котором я увидел снимки барельефов, каменные изображения царей и полководцев, то сидящих на троне, то скачущих на колесницах в одиночку, вдвоём, втроём. Меня поразило у всех этих людей профильное изображение, движение рук и ног, всегда в одном и том же направлении. ломаны и линии рук с двумя углами в локтевых сгибе и у кисти наступательно заострена вперёд ни одного в сторону раскинутого движения в этих каменных позах чувствовалась великая спокойствие царственная медлительность и в то же время сильная динамичность не дурно было бы подумал я изобразить Алаферна вот таким в этих типических движениях каменным и страшным конечно Не так, вероятно, жили люди той эпохи в действительности. Едва ли так они ходили по своим дворцам и в лагерях. Это, очевидно, прием стилизации. А стилизация — это не сплошная выдумка. Ей же в ней что-нибудь от действительности, — рассуждал я дальше. Эта мысль меня увлекала. Я спросил Серова, что подумал бы он моей странной фантазии. Он как-то радостно встрепенулся, подумал и сказал — Ах, это было бы очень хорошо, очень хорошо. Однако поберегись, как бы не вышло смешно. Мысль это не давала мне покоя. Я носился с ней с утра до вечера. Идя по улице, я делал профильные движения взад и вперёд руками и убеждал себя, что я прав. Но легко ли будет? Возможно ли будет мне при такой структуре фигуры Алеферно заключать юдиф в объятие? Я попробовал Вречь мне на встречу по тротуару барышня испуганно ткнулась и громко сказала: "Какой нахал?" Я очнулся, посмеялся и радостно подумал: "Можно". Сиров казался суровым, угрюмым и молчаливым. ВБ подумали: "И дядя на него, что ему неохота разговаривать с людьми?" "Да, пожалуй, с виду он такой". Не посмотрели бы вы этого удивительного сухого человека, когда он с Константином Коровиным и со мною в деревне направляется на рыбную ловлю. Какой-то сердечный весельчак, как значитно остромно каждое его замечанье. Целые дни проводили мы на воде. Вечером забирались на ночлег в нашу простую рыбацкую хату. Коровин лежит на какой-то богемной кровати, так устроенной, что ее пружины обязательно должны вонзиться в ребра спящего на ней великомученика. У постели на тумбочке горит агарок свечи, воткнутой в бутылку, а у ног коровина, опершей со стену, стоит крестьянин Василий Князев, симпатичнейший бродяга, и рассуждает с коровином о том, какая рыба дурашливая и какая хитрее. Серов слушает эту рыбную дискуссию, добродушно посмеивается и, И с огромным темпераментом быстро заносит на полотно эту картинку, полную живого юмора и правды. Широф оставил после себя огромную галерею портретов наших современников. И в этих портретах рассказала о своей эпохе, пожалуй, больше, чем сказали многие книги. Каждый его портрет почти биография. Не знаю, жив ли и где теперь мой портрет его работы, находившийся в Художественном кружке в Москве. Сколько было пережито мною хороших минут в обществе Серова. Часто после работы мы часами блуждали с ним по Москве и беседовали, наблюдая жизнь столицы. Запомнился мне, между прочим, курьёзный случай. Андрей совал углём мой портрет. Закончив работу, он предложил мне погулять. Это было в пасхальную ночь, часов в 12 мы пробрались в храм Христа Спасителя, теперь же несуществующий. Но то же утренние мы оказались большими безбожниками, несмотря на всё духовное величие службы. Отравлены театры мы были не самой заотренней, а странным её мизансценом. Посреди храма был поставлен какой-то четырёхугольный помост, на каждый угол которого поднимались облачённые в ризы дьяконы с большими свечами в руках и громогласно Огромными трубными голосами, потряхивая гривами волос, один с другим провозглашали молитв. Облачённый в архиерей и маленького роста, седенькой и небольшой головкой, смешно торчавшей из пышного облаченья, взбирался на помост с явным старческим усилием, поддерживаемый священниками. Нам отчётливо казалось, что оттуда Откуда торчит маленькая головка архиерея, идёт и кадильный дым? Не говоря ни слова друг к другу, мы переглянулись, а потом увидели. Недалеко от нас какой-то рабочий человек, одетый во всё новое и хорошо причёсанный, с маслом, держал в руках зажжённую свечу и страшно увлекался зрелищем того, как впереди него стоящего солдата горит сзади на шинели ворс. религиозна и им же поджигаемый. Мы снова переглянулись и поняли, что в эту святую ночь мы не молельщики. В 1890-х годах здесь жил отец русской урологии Фёдор Иванович Сеницын. 1835-1907 годы жизни. Профессор медицины Московского университета по кафедрам хирургической патологии и мочеполовых болезней. С именем ученого связана борьба за выделение урологии в самостоятельную дисциплину с обязательным преподаванием в университете. Синицын владел выдающимся даром лектора. Его выступления вызывали огромный интерес коллег и студентов. Происходили при переполненных аудиториях без перерыва по два с половиной часа. Ему принадлежит ряд научных работ, среди которых «Переливание крови у людей», Письмо об успехах хирургии в Германии, оценка промежкостного и высокого сечения при камнях мочевого пузыря, рождённое уродство стопы. В 80-х годах XIX -го века в доме жил артист Ленский, 1847-1908 годы жизни. Гениальный педагог и гениальный мастер сцены, по словам Мерхольда. Ленск – это псевдоним, а настоящая его фамилия по матери – Вервициотти. Почему по матери? Потому что он был сыном, внебрачным сыном князя Павла Ивановича Гагарина, от гастролировавшей в России итальянской певицы Ольги Вервициотти. И естественно, что фамилию отца он взять не мог. Вот как интересно получается, и у живаки не были итальянские корни. Александр Пальч Ленский дебютировал в 1865 году, а с 1876 года служил в Малом театре, став впоследствии одним из его ведущих артистов, а в конце жизни главным режиссёром. Ещё сейчас вспоминают его как одного из лучших исполнителей роли Фамусова, которую он играл на протяжении двух десятилетий. Постоянное недовольство собой Возмущение недостаточной художественности репертуара, страдания за малейшие ошибки театра, прежде всего, отличали Ленского. Творческая неудовлетворенность заставляет его вносить в улучшение в жизнь театра. Нравы актеров, закулисная обстановка, репертуар, принципы постановки, устройство сцены и оформления, музыка в театре. образование актёра, его мени гримирования, цели и задачи театра всё едино как Васильно волнует этого разностороннего художника. Он не только актёр, режиссёр и театральный педагог, но и декоратор, художник, скульптор. И все стороны театральной жизни Ленский обновляет, принося ряд новых идей, получивших впоследствии широкое распространение. Ленский был и великим актёром, разносторонний Гибкий, тонкий, невизойждённый мастер грима и умение внутренне перевоплощаться, он создавал образы, полные впечатляющей силы, законченной художественности, гармонической красоты, обоятельнейший первый любовник России и молодости, создавший поэтичнейшего Гамлета, трогательно пылкого Ромео. Дразнит на жизнь радостного Бенедикта, сильную волю Петруччо и потрясавшего своим энтузиазмом Акосту. Ленский не удовлетворяется своими успехами и полный молодого обояния переходит на роль Ризоньерва. Иванеяев, Волкийовц, Лавра Миронвич, последний жертва круга света в плоды просвещения, Гомес де Сильва, Эрнани, Вильгельм Аранский, Эгмонт, Фальстаф Нзовский проказницы длялись подлинными произведениями искусства они поражают отказом от прежних приёмов воздействия на зрителя в старойсти опять галерея различных всегда безупречно завершённых образов здесь сатирический остро приподнесённый мамаев на всякую мудрица городничий в котором Лянский сознательно идя на упрёки современников даёт пересмотр традиций Фамусов, которого Ленский создаёт со всей присущей ему художественностью и тонкостью, и вместе с тем больше, чем кто-либо владеей умением произносить Грибоедовские стихи, раскрывает драматургические приёмы великого поэта. В этот же период Ленский буквально потрясает театр в Николаеси, борьба за престол Ибсена и трогает в роли Дудукина безвиновный виноватый Островского в роли который до его исполнения никогда не обращал на себя внимания зритель. Он впитал в себя много из того, что было присуще его предшественникам, обаяние личных качеств, что отличало Самарина, умение давать творческий процесс на каждом спектакле, что было свойственно Мочалову, сознание общественного значения, какое имеет работа актёра. забота о театре в целом, а не о себе в театре, черты, отличавшие Щепкина. Вместе с тем Ленский сумел быть созвучным в современности. Он поднимал аудиторию из мрачных будней реакции в романтические сферы протеста против косности и мещанской морали. Гений Ленского умел предвосхитить ряд приемов построения образа, выявившихся в театре следующей эпохи. воспроизводимым тип окрашивался чертами характерными и индивидуальными, присущими данному образу. Человек, не получивший образования, ребёнком он остался сиротой и был на побегушках у своего воспитателя актёра полтавца, что дало ему возможность с детства узнать театр. Он стал благодаря серьёзной начитанности одним из культурнейших людей своего времени. Дюныши он едет в провинцию. начав с ничтожных роли, становится знаменитостью, его приглашают в Москву. Он выступает в общедоступном театре, а потом дебютирует в малом. Завоевав признание прессы и сделавшись самым популярным актёром Москвы, Ленский уходит из малого театра на петербургскую сцену, из-за чего возвращается вновь в Москву. Ленский, сделавшись преподавателем театрального училища, организует утренники молодых сил и создаёт для актёрского молодняка новый театр. Ленский здесь формирует ту смену, которая потом вошла в малый театр и сейчас стоит в первых рядах его. В 1906 году он назначается главным режиссёром малого театра, пытается провести целый ряд реформ, которые ему не удаётся осуществить из-за театральных интриг и газетной травли. В результате он был вынужден уйти со сцены. Деятельность и творчество Ленского говорили о том, что театр не должен останавливаться в своем развитии, повторяя ранее достигнутое. Всегда идти вперед с современностью – вот основной завет, оставленный Ленским, считавшим, что даже и величайший мастер прошлого, воскреснув, не мог бы иметь значения, если бы он продолжал творить прежними своими приемами. Вечное искание и стремление к новому – делает гениального Ленского исключительным явлением в малом театре. Такая характеристика не кажется нам сегодня архаичной, несмотря на то, что была дана почти 70 лет назад. Более того, она рисует перед нами образ, основные черты которого недостигаемы для многих современных актёров и сегодня. В этом же доме жил и коллега Ленского по малому театру Александр Иванович Южин. 1857-1927 годы жизни. Происхождение он был куда более знатного, чем Ленский, да и в Малые театры они пришли разными путями. Несмотря на то, что родился он в селе Кукуевка Тульской губернии, принадлежал он знатнейшей грузинской фамилии. Настоящей фамилией его была Сумбатов. Князь Сумбатов окончил юридический факультет Петербургского университета. Да ещё в Тбилисской гимназии он участвовал в домашних спектаклях, а студентам писал и пьесы для театров. Затем в Петербурге он также обратил на себя внимание незурядной игрой на клубной сцене. С 1876 года он стал выступать на профессиональной сцене в Тбилиси. В 1882 году уже под фамилией Южин он был приглашён в театр Брянкova в Москве. и после дебюта в роли Чацкого в 1881 году был принят в Малый театр. В Малом театре сложилась не только творческая карьера Южина. В 1909 году он стал управляющим труппой театра, а с 1923 – директором. Помимо игры в Малом театре, Южин писал пьесы, и написал их довольно много. в 1901 году вышло его собрание «Счинение в трёх томах». По оценкам современников, пьесы Сумбатова были очень сценичными, не отличались особенно и глубиной захвата и постановкой серьёзных психологических задач. Актёр-драматург, директор театра в течение 16 лет, теоретик театра — такова многогранная деятельность этого широкообразованного человека, Однако из многих русских актёров, имевших знаки французских академических пальм и звание почётного академика Академии наук, он был убеждённым сторонником примата актёра в театре. И от его статей, характеристик, посвящённых актёрам, неосомненный вклад в значение мастерства сценических деятелей. Он был признанным сторонником академизма, часто остававшимся в одиночестве, но с громадной убеждённостью. остаявшим традициям малого театра, которые он первый попытался осознать, выделив из них те жизнеспособность, которая казалась ему неприложимой. Завершитель тех традиций, основоположенник которых был Самарин, Южин был неизмеримо культурнее его и шире по диапазону игранных им ролей. Южин создал свой стиль игры в трагедии, в романтической драме, в драме современной и в комедии. Интерпретация каждой сыгранной им роли заслуживает подробного описания. Она была всегда оригинальна, не говоришь о мастерстве ее выявлений. В трагедии здесь в его репертуаре был весь Шекспир, за исключением Лиры и Цезаря. Он большими яркими планами рисовал героев, и образ получался цельный, яркий и крупный. Стихи и трагедии, виртуозно разработанные с мастерским звучанием и блестящим дыханием, преподносились им на повышенно разговорном тоне, нигде, однако, не впадавшем в ложную декламацию. Жесты, мизансцены, манера носить костюм, построение фразы были художественно продуманы и взвешены. Место случайностям не оставалось. Это великолепное мастерство, поражавшее на русской сцене своей исключительностью, Затмевала в глазах зрителя ту внутреннюю эмоциональность, которой актер умел насыщать трагические переживания своих героев. В романтической драме, в его репертуаре был и Шиллер, и Гюго, Южин увлекал красотой создаваемого образа, тоже продуманного и четкого, но всегда полного красочности и блеска той формы, которую актер умел ему придавать. Особенно памятен его монолог Карла Пятого Вернани. в котором дана была оркестровка самых разнообразных звучаний, сопровождавшихся величественными движениями и жестами. В современной драме Южин опять умел находить иную манеру произнесения. Несмотря на полнейшую четкость звучания, речь его была в полном смысле слова разговорной, а образ всегда раскрывался как образ человека громадной воли, большого ума, Наконец в комедии такие шедевры, как Тилятив бешны деньги, Фигаро, лорд Боленброкс та канвыды, так я с Фамусов поражали лёгкостью речи, блеском диалога, предельной простотой и виртуозностью при поднесении текста. И в роли Южина играл без малейшего признака какой-либо нажима и всегда с тончайшей иронией над тем, кого он изображал. А образ выростал в фигуру типическую Фигура Честна связана с эпохой и социальной средой. Имя Южина актёра прежде всего вспоминается как имя виртуозного мастера звучащей сценической речи, которую он так по-разному умел использовать в зависимости от того, какой характер носила воспроизводимая им пьеса. И в каждой роли Южин умел выдаживать вкладываемый им стиль исполнения. Сын грузинского аристократа и дочери польского офицера повстанцев Сумбатов дебютировал в малом театре в Чацком. А под конец своей жизни созвал Фамусова, в котором ничего не взяв от своих великих предшественников, воплощавших этот образ, был также велик, писали критики. Здесь же жил архитектор Иван Иванович Поздеев. 1858-1928 годы жизни. автор большого числа проектов московских зданий. Одни из самых известных — «Дом Игумного», работу над которым заканчивал он после самоубийства своего брата, тоже архитектора Николая Поздеева. Собственный особняк в Нащокинском переулке, доходные дома на Арбате, храм воскресения славущего утолимая печали на госпитальном валу. Иван Иванович Поздеев в 1881 году Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества с званием неклассного художника архитектуры. А в 1883 году императорскую академию художеств с званием классного художника архитектуры второй степени. Это дало ему возможность значительно расширить диапазон своей деятельности. В 1879-1882 годах он служил архитектором Московской уездной и губернской земской управах. В 1787-89 годах был городским архитектором Рыбинска. В 1893-1911 годах работал сначала сверхштатным техником строительного отделения Московского губернского правления, затем был зачислен в штат. В 1900-1903 годах служил архитектором при московских родоспомогательных заведениях. В 1903 году поиздею утвердили должность архитектора храма Христа Спасителя.